Вынужден был часами играть с ней в канасту. Карточная игра. Пальцы ее походили на куриные когти. Единственное человеческое, что в ней было, — это сигарета, торчавшая во рту. Любовь, мой мальчик. Я никогда не знала, что это такое. Все без исключения дают мне понять, что я вызываю только чувство омерзения. Мать проклинала меня десять раз на дню. Она, не стесняясь, выражала мне свое отвращение. Моя мать была красивая молодая женщина. Мой отец, мои сестры и братья тоже были молодые и красивые. Если бы у них хватило мужества, они бы меня отравили. Они говорили, что такой, как я, не следовало родиться». Мы жили высоко на горе в желтой вилле над сталелитейным заводом. Вечерами тысячи рабочих покидали завод. Их ожидали веселые девушки и женщины. Смеясь, рабочие спускались вместе со своими подружками по грязной дороге. «Я вижу, слышу, чувствую, я ощущаю запахи, как все другие люди. Я умею писать, читать, считать» я различаю что вкусное и что невкусно но ты первый кто оказался в состоянии провести со мной больше получаса слышишь первый эта женщина вселяла ужас и за ней неотступно следовало тень несчастья бросив ключ от номера на конторку она крикнула бою который заменял иохина гуго где же гуго а когда бой пожал плечами, пошла к вращающейся двери. Кельнер, который толкнул дверь, опустил глаза. Как только женщина вышла на улицу, она закрыла лицо вуалью. — В отеле я ее не ношу, мой мальчик. Пусть люди получают удовольствие, пусть за мои деньги смотрят мне в лицо, но прохожие, они этого не заслужили. — Вот коньяк, господин доктор. — Спасибо, Гуго. Гуго любил Фемеля. Каждое утро тот приходил в половине десятого и освобождал его до одиннадцати. Благодаря Фемелю он уже познал чувство вечности. Разве так не было всегда? Разве уже сто лет назад он не стоял здесь, у белой полированной двери, заложив руки за спину, — Наблюдая за тихой игрой в бильярд, прислушиваясь к словам, которые то отбрасывали его на шестьдесят лет назад, то бросали на двадцать лет вперед, то снова отбрасывали на десять лет назад, а потом внезапно швыряли в сегодняшний день, обозначенный на большом календаре. Белые шары катились по зеленому полю, красные — по зеленому никогда не вылетая за пределы двух квадратных метров зеленого сукна, окруженного бортами. всё здесь было чисто, ясно и точно. И продолжалось с половины десятого до одиннадцати утра. Раза два-три Гуго спускался вниз за двойной порцией коньяка. Время переставало быть величиной, по которой можно было о чем-то судить. Прямоугольная зеленая промокашка сукна, казалось, всасывала его. Напрасно били часы. Напрасно стрелки в бессмысленной спешке гнались друг за другом. С приходом фэмиля всё останавливалось, всё прекращалось. И как раз тогда, когда было больше всего работ. Старые постояльцы съезжали, новые появлялись. А Гуго стоял здесь как прикованный, пока на башне святого Северина не пробьет одиннадцать. Но когда это будет? Кто знает, когда пробьет одиннадцать? Он находился как бы в безвоздушном пространстве, и часы переставали показывать время. Он погружался куда-то очень глубоко, двигался по дно океана. Действительность не проникала сюда. Она оставалась снаружи, будто за стенками аквариума или за стеклами витрин. Прильнув к ним, она сплющивалась...